Глава 17 Земная Федерация, система Ориона Планета Рапсодия, Красная Зона, она же Инферно, руины Миддлтауна. Тела обыскивали неаккуратно, видимо бандитам Слая хватало трофеев. Или не хватало времени, единственное, что собрали с трупов, оружие и наиболее ценное снаряжение. Причем кое-где мародеры даже не парились над тем, чтобы достать автодок из накладного кармана. Что ж, тем лучше. Я извлек автодок из костюма мертвого сержанта Фениксов и прижал к плечу. Машинка пожужжала, выдала запрос сопряжения, вывела на Эверлей ленючий диагноз и принялась тыкать в меня иглами. Закончив, просигнализировала, что картридж пуст и отключилась. Отыскав еще один автодок, на этот раз в кармане у Блайза, Я повторил процедуру. Снова жужание снова запрос сопряжения, список рекомендаций и череда уколов. Пустой. Я хмыкнул, отложил коробочку в сторону и принялся потрошить рюкзаки. Через несколько минут я сидел по-турецки, поджав ноги и сглатывая обильно выделяющуюся слюну. Оглядывал сложенное передо мной богатство. С чего же начать? Несколько саморазгревающихся пакетов с сублиматами, протеиновые батончики, банки с энергетиками, белковыми коктейлями. Причем еда в основном дорогая, качественная, от известных производителей. Не то, что нам тут на полигоне достается. Наемники на еде экономили. Что ж, спасибо им за это. Я активировал разогрев сразу на двух пакетах. С первым и вторым в ожидании, пока будет готова сублимированная каша с грибами. И почему-то экзотический том и яма щелкнул кольцом на банке с энергетиком. вылокал банку, отбросил в сторону. Взялся за вторую. Скосил глаза на метку на пакетах. Оранжевая. Ещё не разогрелась. Долго. Придётся чем-то заправиться в ожидании. К тому моменту, как метка, наконец, покраснела, я умел два батончика и опустошил ещё одну банку, на этот раз белковым коктейлем. Распаковав пакет с супом, с наслаждением втянул пряный аромат, оторвал от пакета одноразовую ложку и с урчанием набросился на еду, откусывая большие куски нгалеты». Упаковка закончилась неожиданно быстро, я переключился на второе, заодно активировав нагрев еще на паре пакетов. Еда ввалилась словно в бездну, однако с каждой съеденной ложкой я чувствовал, как ко мне возвращаются силы. Биоботам требовалось топлива, и я щедро забрасывал его в топку организма, остановившись только когда понял, что еще немного, и припасов у меня не останется. А когда еще удастся их раздобыть, неизвестно. Так что пришлось сделать над собой волевое усилие, и прервать праздник живота. Что характерно, насыщение я чувствовал. Но вот сказать, что объелся, было нельзя, хотя раньше такого количества пищи. Мне бы точно поплохело. Сыто рыгнув, я сгрюб упаковки в кучу, открыл еще банку с энергетиком и неспешно отхлебывая вернулся к обыску. К сожалению, боевым костюмом мне разжиться не удалось. Все самое ценное, вроде силовых поясов, вороны с тел поснимали. Сами же костюмы были либо совсем не по размеру либо безнадёжно испорчены. Чёрт, хреново. Раскрыв рюкзак, я принялся складывать в него добычу. Остатки пищи, две опустевшие коробочки автодоков, три фляги с водой. Ну, по крайней мере, от голода я не умру, а остальное... Да, думать мне помешал едва слышный шорох за спиной. Я замер, прислушиваясь. Шорох повторился. Чёрт, здесь кто-то есть. Покосившись на шкалу энергии, беззвучно выругался Красное с едва различимым оранжевым отливом. Даже с разогнанным до максимума объянным веществ биоботам требуется время. Придется рассчитывать только на себя. Ладно, не привыкать. Не делая резких движений, обратившись слух, я медленно потянулся к своему импровизированному оружию. Рука сомкнулась на скрюченной штанине. Я повернул кисть, наматывая ткань на руку, и резко прыгнул в сторону, вовремя. Шестое чувство не подвело и на этот раз. Не успел я с крикунфотболи покатиться по полу, как на место, где я находился секунду назад, приземлилось невиданное доселе существо. Хотя... Нет, стоп, виданное. Хотя лучше бы я не был знаком с этой тварью. Страж. Двухметровая хреновина на четырех мускулистых ногах с двумя короткими передними конечностями, похожими на лапы богомола. Зубастой пастью и четырьмя толстыми то ли щупальцами, то ли хвостами, увенчанными острыми костяными шипами. Гребанная гвардия ксеносов, охраняющая гнезда и инкубаторы и бросаемые высшими тварями в бой только в самом крайнем случае. Десяток стражей в подземном комплексе способны в считанные секунды уничтожить взвод, а сотня сотню в одном месте я не видел никогда. И это определенно к лучшему. Ибо, скорее всего, сто дружно атакующих стражей были бы последним, что я увидел в этой жизни. Сейчас страж был один, а еще он был молодым. Взрослые выглядели крупнее, и окрас у них темнее. Молодой — это хорошо. Значит, еще не развился как следует, не набрал силу. а темнее этого много. При других обстоятельствах справиться с такой тварью один на один, да в открытом бою. Возможно, и получилось бы, а сейчас... Сейчас у меня не было ни брони, ни плазмогана, ни стрелкового комплекса. Единственное, что я мог противопоставить стражу — замотанный в окровавленную штанину булыжник да кривую железку с заточенным краем. Что ж, лучше, чем ничего. Тварь злобно рыкнула и крутанулась на месте, взмахнув хвостами-щупальцами. Я воспользовался секундной заминкой, чтобы отскочить подальше и принять нечто, отдаленно напоминающее боевую стойку. Колени слегка согнуты для равновесия. Левая нога чуть вперед, корпус наклонен. В руках импровизированное оружие. Когда тварь атакует, у меня будет доля секунды на принятие решения, ответную атаку или маневр. Если разок отскочить у меня еще получится, второй раз такой возможности стараж мне не предоставит. Значит, надо атаковать сразу. Второго шанса не будет. Я активировал концентрацию фокуса в ту же секунду, как твари практически размазавшись в воздухе, рванулась ко мне. Шкала энергии 2 2 приобрела оранжевый оттенок. И использовать столь энергозатратную способность было не совсем разумно. Но какие у меня еще варианты? От расхода энергии я, может, и не помру прямо сейчас. А вот ксенос меня точно порвет на части, если ничего не предпринять. Мир сузился до пульсирующего серо-красного тоннеля. Смазанная фигура стража замерла в угрожающей позе. Задние мускулистые ноги распрямлены в могучем прыжке. Лапы с клинкообразными лезвиями занесены для удара. Хвасты щупальца веером разошлись за спиной, нацелены на меня, пасть разинута. По ней-то я и ударил. Все пять килограммов булыжника, замотанные в ткани и раскрученные над головой, силой ударили твари в челюсть, сорвались в сторону и влекли меня за собой. Сопротивляться я не стала наоборот, помог инерции оттолкнувшись от пола изранеными, только начавшими заживать ногами, и прыгнув вперед и вниз, в считанных сантиметрах разминувшись с когтями твари. Концентрация отрубилась, и тусклые краски пещеры, по сравнению с изнанкой мира, показавшиеся невероятно живыми и яркими, ударили по глазам, взвыла тревожная сирена, Элис отрапортовала о чересчур низком уровне энергии, а я неуклюже врезался в пол и покатился по нему, даже не пытаясь погасить инерцию падения. Ударившись о камень, я зарычал от боли, и, собрав волю в кулак, вскочил на ноги, разворачиваясь к противнику. Мой рык утонул вопли Ксеноса, и я довольно усмехнулся. «Что, твари, не нравится?» Стражу действительно не понравилось. Удар импровизированным кистенем заворотил ему нижнюю челюсть и сломал несколько длинных тонких зубов. Ксенос, припав на передние лапы, тряс башкой и жалобно подвывал. отлично Я потянул к себе булочник, снова намотал токань штанины на руку и приготовился. В первый раз получилось». Получится во второй. Вопрос. Впрочем, сейчас мы это и выясним. Еще раз стряхнув головой и забрызгав стену кровью, страж резко развернулся в мою сторону. Щупальца стопа раскинулись веером, на кончиках возле самых шипов. Раздулись кожистые мешочки. Дерьмо! Поняв, что именно сейчас произойдет, я не дожидаюся таки Ксеноса. Ринулся вперед сам, замахивая своим нелепым оружием. Наученная горьким опытом, тварь по морде получать не захотела. И попыталась уйти с линии атаки, дернувшей в сторону в самый неподходящий момент. Шипы с хлопком, вылетевшие из щупалец, прошли в стороне. Лишь один вместо того, чтобы пробить мне грудь на вылет, рванул правое плечо. Ведя свой промах, страж как-то обиженный, совсем по-собачьи гавкнул. И взвился в воздух, чтобы теперь это уже с гарантией завершить начатое. А я выпустил штанину с булыжником из руки, откинулся назад и, снова вырубая концентрацию фокуса, вскинул над собой левую руку зажатой в ней полоской металла с кривым острым краем. Если бы не способность, доставшейся вместе со скалопендрой, мне бы не хватило ни скорости, ни реакции. Благодаря же концентрации фокуса, выполнить задуманное удалось, если и нелегко, то как минимум без серьезных усилий. Полоска металла с некоторой натуго вошла стражу в глаз, на руку брызнула чем-то теплым, и сопротивление исчезла. Я, что было сил, толкнул железку вперед и отключил способность. Тяжеленная тварь сбила меня с ног. Я взвыл от боли в боку и едва не задохнулся, когда туша стража рухнула сверху. Тварь забилась, пытаясь встать, задела левую ногу когтями, дёрнулась ещё пару раз, а потом вдруг обмякла, навалившись на меня мёртвым грузом. Действительно мёртвым, по-настоящему, окончательно и бесповоротно. Напрягшись, я кое-как выбрался из-под туши. На всякий случай шагнул в сторону и осмотрел стража с относительно безопасного расстояния. «Готов, уродиться Кривая железка пробила тонкие кости черепа за глазным яблоком и скрылась из виду практически полностью, поразив мозг твари. Вот только и мне досталось. Правая рука, задетая шипом, повисла плетью. Кажется, в кровь попал парализующий токсин, вырабатываемый стражами. И пусть эта особь молодая, и силы отравы не набрала. Если срочно что-то не припринять, закончиться это может плохо. А еще я снова загнал энергию в красную зону, и сейчас меня заметно пошатывало. Чёрт, только припасы зря перевёл. Словно в унисон моим мыслям, Элис вывела на Эверлей предупреждение о поражении неизвестным токсином. Расчётное время нейтрализации — 6 часов. Прекрасно, черт побери. То, что я не отброшу коньки, это хорошо, конечно. А вот то, что, насколько понимаю, следующие шесть часов я не смогу пользоваться правой рукой. Не лучшее время. Но вообще грех жаловаться. То, что я смог завалить стражей и отделаться такой ерундой, не впав в кому от перерасхода энергии, уже удача. А насчет токсина 6 часов? Есть у меня одна идейка. Не думай, что это ее воплощение кому-то станет хуже. А вот лучше легко. Я еще раз посмотрел на тварь, вспомнил, как она смешно гавкнула, и неожиданно поймал себя на том, что действительно думая о страже, как об огромной, странной и уродливой, но собаке. Хм, я или биоботы королевы ксеносов? Это для нее характерно было расценивать кошмарную твари как домашнюю зверушку верного друга и чуткого сторожа. Для меня же это лишь еще одно воплощение смерти. Интересно, сколько меня вообще осталось во мне? Хотя на самом деле приручить такую скотинку было бы неплохо. У Скайлера с Шарбором, например, весьма полезный симбиоз получился. А со стражем оно даже поинтереснее должно быть. Скайлера, воспоминание о девушке отдалось болезненной пустотой. Впрочем, так лучше. Все, кто оказывается рядом со мной на полигоне. Плохо заканчивают, так что все Скайлера сделала правильно. Разозлившись на себя за отвлеченные, не имеющие никакого отношения к ситуации мысли, с помощью которых инстинкт самосохранения лишь оттягивал неприятный момент, я выргался и нагнулся на телом стража. Пальцы сомкнулись вокруг железной полосы, которой сейчас снова предстояло сыграть роль ножа. Выдернув ее из глазницы монстра, я, примирившись, спорол шею стража в самом незащищенном месте, сразу под челюстью. Кожа лопнула, словно гнилая ткань, и мне на ботинки хлынула коричневато-оранжевая кровь. Я усмехнулся, отбросил железку и, запустив руку в карман, извлек оттуда пробирку. Наполнив ее крови ксеноса, я выпрямился и замер, держа сосуд в полусогнутой руке. Кажется, нужно сказать тост. За вас, друзья! Не оставляя себе времени на размышления, я зажмурился и, резко выдохнув, опрокинул пробирку в горло, как рюмку со спиртныма. Какая все же мерзость, мать твою. Обнаружены биоботы нового типа, совместимы с носителем, 100%. Совместимы с имеющимися биоботами, 100%. Повышенные эффекты отсутствуют, положительные эффекты. Расширение возможности носителя, активация новой функции биокомпьютера. Анализ. Я почувствовал, как по телу пробежала теплая волна. Отошел и сел на пол, облокотившись спиной о стену и прикрыв глаза. «Работайте, инопланетные крошки, восстанавливайте папу и наполняйте его энергией. Она нам сейчас, ох, как пригодится. И кое-кто вскоре пожалеет о том, что просто меня не прикончил. Уж я-то об этом позабочусь. Обещаю».